Глава 1 Короля казнили. Тиона испытала облегчение, когда ей сообщили эту новость. Не ей скорбеть о гибели отца-тирана, который утопил страну в крови. У нее к нему личный счет. За мать. Насмерть замученную в пыточных подвалах королевского замка. Тиона не смела мечтать о мести. Женщине не стать воином, а без должной подготовки до короля не добраться. Можно сказать, ей повезло, Отец забыл о существовании дочери, поручив заботу о ней опекуну, своему дальнему родственнику. Лорд Гейл оказался добрым и порядочным человеком. Он увез маленькую Тиону в свой родовой замок, расположенный далеко от столицы, на берегу Ледяного моря. Там она и росла под присмотром Милорда и его жены, окруженная любовью и заботой. И вот теперь спокойной и безмятежной жизни пришел конец. Потому что вместе с вестями о казни короля, лорд Гейл получил приказ доставить ко двору его дочь. Немедленно. Теона была уверена, что рано или поздно выйдет замуж, и надеялась, что милорд сам найдет ей мужа. Милорду она доверяла, он не желал ей зла. Почему они не могли забыть? Зачем она понадобилась новому правителю? Неужели он опасался мести наследников? Какая глупость. Теона и мухи не обидит. Она ничего не знала о судьбе единокровных братьев и сестер. У отца было пять жен, и каждая рожала ему детей. Милорд не рассказывал, что с ними стало. И что теперь ждет Тиону? С мужчиной, занявшим престол после смерти отца, Теона тоже состояла в каком-то родстве. Карл приходился ей то ли троюродным дядей, то ли двоюродным дедушкой. Теона не изучала генеалогическое древо семьи. Зачем? Женщина должна уметь вести хозяйство и заботиться о муже и детях, все остальное не ее дело. Входя в зал для аудиенций, Теона была готова к любому повороту судьбы, даже к показательной казни. Хотя приняли ее хорошо и отвели отдельную комнату в королевском замке. Лучше приятная неожиданность, чем горькое разочарование, так учила ее миледи. Неожиданность случилась, правда, не совсем приятная. Его величество выразил желание лично устроить судьбу Теоне и велел не откладывать замужество. Иными словами, приказал немедленно выбрать себе мужа из числа его приближенных. Тиона не спорила. Все могло быть значительно хуже. Пусть не казнь, но заточение. А ей даже дали право выбора. Только смысла в этом не было никакого. Теона ничего не знала о мужчинах, претендующих на ее руку. И Милорд ничем не мог помочь, ей не разрешили спросить совета. Карл лично представлял Теоне Приближенных. Она почтительно склонялась в поклоне, но не пыталась запомнить имена. Зато старалась заглянуть в глаза, силясь понять, что за человек перед ней. Добрый или злой? Заботливый или жестокий? Рад ли он милости короля или раздосадован тем, что приходится подчиняться его воле? Интуиция молчала. У Теоны не было опыта, умудренной годами женщины, да и опыта общения с противоположным полом тоже. Милорд жил уединенно, она никуда не выезжала, не участвовала в развлечениях молодежи. А еще Теона чувствовала страх. Все слишком быстро, непонятно. «Ты выбрала?» — поинтересовался Карл, не замечая ее смятения. «Я могу подумать, Ваше Величество», — выдавила тиона Король отрицательно покачал головой, но слегка улыбнулся. «Не бойся, тебя не обидят», — мягко произнес он. И это придало Теоне смелости. «Пожалуйста, позвольте мне вернуться к лорду Гееву», — прошептала она. «Я клянусь, что никогда...» «Нет», — перебил ее Карл, и его глаза потемнели от гнева. «Замок ты покинешь чьей-то женой, не заставляй меня применять силу!» Испуг уступил место злости. Как будто то, что происходит, не насилие. Теона стеснула зубы. Кому она мешала? Что за нелепое желание непременно выдать ее замуж? Да и пусть так, но почему срочно? Она в отчаянии обвела взглядом зал, пытаясь вспомнить, кто из присутствующих был представлен ей как жених. Самое время воспользоваться детской считалочкой, чтобы наугад ткнуть пальцем в одного из них. И молиться, чтобы выбранный муж хотя бы не обижал. Теона помнила, что мужчина может сделать с женщиной и не хотела повторить судьбу матери. Но что она могла? У окна с витражным стеклом скучал какой-то мужчина. Карл его не представлял, Теона запомнила бы. Мужчина был красив, а еще мрачен, угрюм и печален. А это… Слова вырвались прежде, чем Теона сообразила, что не в ее положении интересоваться кем-то еще. Однако Карл проследил ее взгляд и ответил. «Лорд Альтан Коули». «А он...» Теона прикусила язык, но король теперь не разгневался. «Не женат, но тебе не стоит даже смотреть в его сторону, Теона. Ты слышала о чародее по прозвищу Лютый?» Она неопределенно повела плечом. «Слышала?» «В глуши?» «Навряд ли. Однако прозвище говорило само за себя. «Это он и есть!» Добавил Карл, по-своему расценив ее молчание, и вдруг смягчился. «Теона, присмотрись к кандидатам. Можешь подумать, но недолго. Я переговорю кое с кем, а когда освобожусь, ты дашь ответ». «Да, Ваше Величество». А что еще она могла сказать? «Присмотрись». Теона забилась в угол, схватив с подноса проходящего мимо слуги бокал. Ей хотелось пить, и она подумала, что там вода или фруктовый напиток. Вино. И даже не разбавленная. тиона с трудом отдышалась и отставила бокал, однако этот глоток придал ей уверенности. Несмотря на совет короля, она не сводила глаз с лорда Коули, мало того, ее тянуло к нему. Так странно. тиона прошлась по залу, улыбнулась одному мужчине другому, ответила на вопрос третьего и сама не заметила, как остановилась напротив лорда Коули. Милорд, Он смерил её удивлённым взглядом и брезгливо отвернулся. «Тиона, беги!» — мелькнуло в голове. «Милорд, разрешите?» Его раздражение напугало Тиону чуть ли не до обморока, но она не двинулась с места. «Нет», — процедил он сквозь зубы. «Не разрешаю». И, не дожидаясь, когда Тиона отойдёт, ушёл сам, грубо задев её плечом. Она не понимала, что происходит. «Навязываться мужчине?» У всех на глазах, после предупреждения короля, позорище. Но... но... Прикосновение лорда Коули обожгло. Теона была слабым магом, ее тотем всего лишь маленькая белая мышка. На большие силы не хватало. Однако то, что она ощущала сейчас, сородни колдовству. Кожу покалывало, внутри разлилось тепло и необъяснимая легкость. И влечение. Несмотря на поведение лорда Коули, Теон утянула к нему. И она шла следом, как привязанная, пока ее не остановил король. «Теона ты выбрала?» — спросил он строго. «Да, Ваше Величество», — ответила она, не веря, что осмелилась. «Кого как? же?» Лорд Коули стоял неподалеку, беседуя с кем-то из ее женихов. «Его?» — Теона показала в их сторону. «Лорд Бердар, хороший вы...» «Нет». Теона испугалась, ее неправильно поняли. И чтобы у Карла не оставалось сомнений, она подошла к лорду Коули и взяла его за руку. «Его», — повторила она, чувствуя, как земля уходит из-под ног.